л и н и н г р а д начал забываться, готовилось новое мощное наступление на Востоке, которое, наконец, должно было добить Россию. Гиммлер, слегка притопнув ногой, сказал, обращаясь к рейхсфюреру С.С. Гитлер, «Я твердо убежден, что в скором времени наша рейх будет господствовать над всей Европой. После этого дорога к мировому господству для нас открыта». Тот, кто владеет Европой, будет владеть миром. Надо укрепить понимание этого в немецком народе. Наши люди должны знать, за что мы воюем. Я подарю немцам весь земной шар, если они будут стойки и достойны своего великого и с т о р и ч е с к о г о предназначения. Я поручил Геббельсу заявить об этом от моего имени. Он собирается выступать в начале мая. Гиммлер прервал свой доклад о создании новогерманской религии для тысячелетней империи, захлопнул папку с архитектурными планами строительства главного духовного центра новой религии в Вевельсбурге под Бадерборном. Зная пристрастие Гитлера к монументальной архитектуре, он регулярно рассказывал ему о ходе этого строительства, начатого еще в 1934 году. В проект СС в л о ж и л уже почти 20 миллионов марок, а он все разрастался и совершенствовался. Тысячи заключенных из концлагерей высекали в скале гигантский подземный зал. Строили мраморные и гранитные террасы будущего хромового города СС. Шла отделка роскошных апартаментов для высших чинов и благородных немецких дам. Строилась огромная купель для крещения рыцарей ордена СС. Возводился храм Валхала с двенадцатью статуями величайших героев тысячелетнего рейха под гигантским кольцом солнцеворота, выполненным из мозаики, с толстой золотой плитой посередине, которая должна была символизировать собой центр храма и германской империи. Гитлер прервал Гиммлера, когда тот рассказывал ему о серебряной кладовой Вевельсбурга, где надлежало содержать посуду из чистого серебра не менее чем на 600 человек. Видимо, Гитлер сегодня не был расположен заниматься архитектурой. Скинув на фюрера глаза, Гиммлер не сразу нашелся, что ответить. «Мы должны овладеть всей Европой и поскорее!» С некоторым раздражением повторил фюрер. Почему мы скоро уже два года возимся с Россией? Если мы не покончим со с т а л и н ы м ваш Вевельсбург будет памятником чудакам из СС, а не центром мировой империи. В чем дело, Гиммлер? Наша армия проявляет чудеса героизма. Нерешительно начал Гиммлер, лихорадочно соображая, как использовать неожиданный приступ начальственного гнева для решения своих дел. Он давно и с растущей ревностью наблюдал за играми армейского командования с Власовым. Эти игры отодвигали в тень собственную затею Гиммлера по формированию иностранных легионов СС. Они осложняли и осуществление планов по выселению, переселению и мобилизации в оккупированных районах Советского Союза, за выполнение которых отвечала СС. К тому же, по сведениям Гиммлера, военные собирались перед началом операции под Курском провести крупную пропагандистскую акцию под названием «Серебряный рассвет», разбросав 18 миллионов листовок Власова, открыв специальные приемные пункты для перебежчиков с власовской обслугой, обеспечив перебежчикам льготные условия в специальных лагерях. Расчет был на серьезное ослабление морального состояния Красной Армии перед началом наступления немецких войск. Все это раздражало Гиммлера, твердо полагавшего, что генералам не следует позволять вмешиваться в политику. «Да, проявляет чудеса героизма», — повторил Гиммлер. Таким солдатам, как немецкие, только полные бездари и предатели могут упустить победу. Мы победим. Я в этом уверен так же твердо, как и вы, мой фюрер. Должен, однако, сказать, что в армейском руководстве не все ладно. Мне кажется, что отдельные генералы и офицеры поколеблены в своей вере в победу событиями в Сталинграде. Иначе чем объяснить, что растет интерес к Власову?